Сон, приправленный шуткой. Быть может, Донно и не обратил бы внимания на слова Морген про болезнь Роберта. Но как-то уж все один к одному сходилось. И ее замечание, и дурное настроение напарника, и тот сон. Донно не запоминал сны. Падал на кровать, закрывал глаза и открывал под надрывное будильника. Изредка, когда от усталости он отрубался на дежурствах, то какая-то муть снилась, а тут связная, да еще и так в память врезалась. Словно он шагнул внутрь какой-то комнаты, сразу позабыв, зачем шел. От дыма першило в горле, и донно закашлялся. Как в детстве, когда заходил в кабинет отца, когда тот курил. Проснуться, проснуться, отца нельзя пускать даже в сны. «Ты сдал, медведь!» — лениво сказал знакомый голос. «Смотри-ка, шарахаешься от теней. Энца расстроится». Это был не кабинет, веранда. Пыльная мебель, туманный кисель за высокими окнами, рассохшийся пол. Развалившись в кресле качалки, закинув длинные ноги на кривоногий стол, спиной к нему сидел мужчина. Короткие светлые волосы топорщились на затылке, но Донно все равно его узнал. Джек, тихо сказал Донна, вы вернулись? И тот удивленно посмотрел на него. А ты ждешь? Знаешь ведь, что нам дороги обратно нет? Мы ждем, сказал Донно. Ну, и зря лучше бы о себе подумали. Роберт уходит за край и бродит в тумане. Ты о чем? похолодев, спросил Донну. Джек отвернулся. «Подумай сам, ты же умный», — равнодушно сказал он. Донна замялся. «Что, если это особенный сон видения? Тут нужно задавать правильные вопросы». Но ничего на ум не шло, и все, что Донну смог выдавить из себя, было глупое. «Почему ты пришел?» «Мы теперь навеки связаны», — сказал Джек. «Когда вы с Робертом помогали перейти нам из Междумирья...» Он с удовольствием поглядел на изменившееся лицо Донно и с гадкой усмешкой добавил. «Я пошутил. На самом деле тебе снится сон». «Сволочь, Джек!» — хотел сказать Донно и проснулся. Долго смотрел в потолок. Губы невольно кривились в ухмылке. Пока он не вспомнил о том, что Джек говорил о Роберте.